Манул из рода Манулов За тридцать слишком зим сплошных войн и походов сердце у Манула так и не зачерствело. А, как известно, человеку от доброты один убыток. Несчастный Ульгарч Сохор, слепой исказитель, опасности не представлял. Ничего не видит, ничего никому не расскажет. Но он так испуганно причитал, так метался по пустой дороге, что Манул поддался жалости. Что будет с одиноким стариком, когда по снежным полям пройдет железный Нижнеархонский тумен? Кто приютит калеку? Кто объяснит, что творится на свете? Мягкосердечие обошлось Манулу во вторую колгу кряду ряду. Колга — беззвучная стрела с плоским костяным наконечником, который при попадании в цель расщепляется. Второй раз не используешь. Стоит такая стрела дорого. Собираясь в разведку, Манул, как положено, наполнил колчан одними колгами. Летят они бесшумно, разят на повал. Нет ничего лучше, когда нужно убить косулю, не напугав остальное стадо, или снять дозорного. — их надо было саблей! — запоздало посетовал Манул. — Вытер бы клинок о снег, и все. Когда вдали на белой дороге показались две черные точки, Манул велел десятку спрятаться во вражке, а сам зарылся в сугроб в обочине. Старик с мальчишкой шли медленно, пока дотащились, намерзся. Но это ничего. Пятнадцать или больше зим назад, когда воевали в Харасане, отрядили Манула следить за войском султана Джелала. Зарылся манул в горячий песок бархана и сидел там, пока мимо не проследовала вся длинная колонна всадников. Сварился, как куриное яйцо, когда китайцы запекают его в зале. Сделался такой же багрово-лиловый. Нет, холод лучше, чем жар. Добрее, привычнее. Потому монголы и любят воевать зимой. Зимой замерзают реки и болото. Зимой на белом далеко видно. Зимой раны меньше болят и не загнивают. Вернувшись к овражку, Нукером он ничего не сказал, Просто кивнул по седлам. А звездухи, подойдя, шепнул на ухо. Потерпи, вечером дам тебе вареного овса. Кобыла нежно толкнула его мордой, Кивнула головой с белым пятнышком на лбу. По этой звездочке и получила свое имя. Звездуха любила вареный овес, теплый. Но могла питаться и сухой травой, даже палыми листьями, которые сама добывала из-под снега, разгребая его копытами. Никогда не капризничала, не жаловалась. Была она неказистая. На бегу не сказать, что быстрая, но простому десятнику казистую лошадь держать и не по почину. Сотник позавидует. Зачем это нужно? А что не быстрое, зато умное и проворное. Если надо кого догнать или, наоборот, уйти от погони, звездуха выберет самый лучший путь, а это важнее скорости, и не споткнется. Ближе звездухи у Манула на свете никого не было. Да не то, чтобы ближе, вообще никого больше не было. Только они двое. Коня обычно как отбирают? захлестывают арканом двухлетка и объезжают. Приучают ходить под седлом, слушаться узды, А в два года лошадь уже взрослая, с характером, с самоуважением. Чтобы такой к покорности привести, ей надо дух сломать. Но конь со сломанным духом все равно, что человек со сломанной душой. Все равно, что богол, раб. Даже хуже. Богол хоть о свободе мечтает. Звезду хуманул, присмотрел еще же ребенком. Долго ходил за выводком, наблюдал. Как-то раз молодняк стоял на крутом берегу реки, Хотят пить, а спуститься не умеют. И вдруг одна чубарая, рыжая, со звездочкой на лбу, отчаянно тряхнула гривой, да и сиганула вниз, упала на мелководье неловко боком, но даже не всхрапнула, встала и начала пить. Тогда-то манул и решил. Моя. Ходил к ней в табун каждый день. лаканул с руки вкусным. Играл, разговаривал, чтоб полюбил его голос и научилась понимать слова. Спал с ней под одной попоной. И скоро кобылка уже сама, завидев Манула, бежала навстречу. Ходила за ним, как собачка. Обижалась, когда уходил. Первый раз он сел на звездуху, когда она окрепла, наполнилась силой. Молодка только развеселилась, восприняла это как очередную игру. Манул сжал ее бока коленями, повернула голову, сочла за ласку. Так, играючи, и выучилась языку скачки. Скоро десять лет, как они вместе. Прокатились круглым кустиком хамхулом по всей великой степи от края до края, где только не бывали, сравнялись в возрасте, потому что у лошадей век короче, оба уже не молодые, но еще крепкие и умные, жизнью ученые. Людей, кто умнее звездухи, еще поискать надо, а про лошадей говорить нечего. Манул не променял бы ее даже на саврасова жеребца высокородного на Иона, ни на что не променял бы. Тому, кого любишь, все богатства мира незамена. Один Нукер спросил Далеко еще до города русов Манул Мерген. Манул дикий степной кот. Десятника так звали не потому, что похож. Кошачьего в нем совсем ничего не было, а потому, что происходил из рода манулов. В детстве звали иначе, молчун. Он был неразговорчив, всегда сам по себе вот и назвали. Когда приезжал к своим на побывку, снова становился молчуном. Но в родном Нутуге он бывал редко. Когда юнцом поступил в войско великого Чингисхана, да будет его память священна, во всей сотне из рода манулов был он один. Ну и превратился просто в манула. Потом, когда постарел, сделался десятником, младшие стали прибавлять мерген, меткий стрелок. Стрелял манул и правда лучше всех в сотне а хороших лучников в сотни хватало. — Час рысью, если вчерашний лазутчик не соврал, — ответил Манул. — рассыпться по полю глядеть в оба, чуть что сами знаете. Десяток Алгинчи, один из передовых дозоров тысячи высокородного горел Найона, которая, в свою очередь, была передовым отрядом Нижнеархонского тумина авангарда всей великой армии, вытянулся цепью по обе стороны от дороги. Расстояние от всадника до всадника — полсотни шагов. Сам командир ехал посередине, прямо по дороге, что вела в город русов. Из него, как сообщил лазутчик, ведет только два торных пути. Один сюда, на восток, другой на запад. Но западную дорогу должен перекрыть десяток рябово-нохоя. Обойдут город степью и закупорят, как кубышку. Никто из города не выберется, весточки остальным русам не передаст. В начале войны, если враг не ждет нападения, всегда так делают. Это уж потом, когда начнется переполох, к вражескому хану или князю шлют посланцев, согласно Великой Ясе. Смиритесь или умрите. Но первый вражеский город лучше взять с наскока. Ночью захватили большой поселок, но это было просто, потому что поселок не город, ни стен, ни гарнизона. Кто из крестьян попробовал убежать, всех догнали. Зимой легко догонять, следы на снегу. В город о нападении сообщить было некому, и нынче Манул получил обычный для Алгинчи приказ — всех встречных убивать. Нужно, чтобы город не насторожился, не затворил ворота. Шуба у Манула из белого барана, Малахай из белого яка, звездуха укрыта белой попоной. Издалека до против солнца Манула заметить трудно, а ему все видно. С годами глаза стали еще зорче, чем в молодости. На пути встретили людей еще один раз. В поле, где летом верно был лук, стояли укрытые скирды, и двое, мужчина и парень, накладывали сено в повозку. Монголов они заметили, когда те подъехали уже совсем близко. Русы были непуганные, и знать давно из степи никто не набегал. Уставились на конников, быстро приближавшихся на низких мохнатых лошадях. Лишь когда звездуха, послушавшись легкого сжатия коленей, пустила в скач, И манул с тихим, приятным шелестом выдернул из ножен саблю. Мужик, рослый, с широкой, наполовину седой бородой, понял, выставил вперед вилы, крикнул что-то парню, тот спрыгнул с повозки, побежал прочь по целине. От взмаха вил манул уклонился, разрубил бородачу голову клинком превосходной дымчатой стали. Сабля, как звездуха, была собой невидная, но отменная, прочнее алмаза, острее китайской бритвы. Когда брали богатый город Самарканд, Манул снял ее с убитого бека. Нарочно заменил золотую рукоять на деревянную. Украшенные каменьями ножны, но простые, кожаные, чтоб никто не позавидовал. Но Керов, которые хотели погнаться за юнцом, Манул остановил. Стрелу тратить тоже не позволил. Был у него в десятке молодой булгарин из недавнего пополнения. Совсем неопытный, никогда еще не убивал. Его и послал сказав ободряющее слово. Булгарин, имя ему дали Сувар, по названию города, где взяли войско, погнал коня и быстро поравнялся с бегущим. Махнул саблей, мимо. Парень повернул, заметался зигзагами, будто заяц. Сувар опять за ним. Но когда человек знает, что будут рубить, и оглядывается, достать его клинком не так-то просто. Второй, третий, четвертый раз Сувар наезжал на Руса, да все промахивался кера кричали обидные, но Манул их устыдил. Забыли, как сами. Первый раз человека убивали. Игра, однако, могла закончиться плохо. Рус сбежал никуда, глаза глядят, а к балке. Скатится по склону, гоняйся за ним потом, только время тратить. Манул вынул лук, прикинул расстояние, силу и направление ветра. Стрелы дальнего боя, хорцахи, были у него во втором колчане, притороченном к седлу. Целился тщательно. Нужно было попасть вертлявому беглецу точно под затылок, чтобы убить сразу и хоорцах не попортить. В юности позвонки на шее тонкие не должны погнуть острие. Воины восторженно завопили. Выстрел был хорош. Но Манул позволил себе довольно улыбнуться только когда, свесившись с седла, выдернул хоорцах и убедился, что тот цел. Убитый будто решил приподняться вслед за стрелой, да передумал. Снова упал головой в снег. Удивленно открытый глаз смотрел на брызги, алые на белом. «Что за день?» — вздохнул Манул, застегивая колчан. «Двух подростков убил. Плохая примета. Бог смерти, Эрлек, когда его кормят детьми, раззадоривается, будто тигр, отведавший человечьего мяса. Может и на охотника накинуться». У Манула с Эрлэгом отношения были давние и трудные. За стариков и старух бог смерти награждал. Они и так зажились на свете дольше нужного. Женщин плодоносного возраста брал, но морщился. Мужчинам, если молодые и сильные, радовался. А детская кровь действовала на бога смерти, как хмельной архи. Звездухе покойник тоже не понравился. Она зафурчала, нервно повела ушами. — Ничего, — сказал ей Манул. — Вернемся в лагерь, покормим Эрлега, доволен будет. А пока вот ему. Он достал из торбы хурут, сушеный творог, который взял себе на обед. Половинку отломил, перетер пальцами, развеял по ветру, шепча. — Тебе, Эрлек, прими, после еще дам. Ты меня знаешь, я никогда не обманываю. Уныло сидевшего в седле булгарина, проезжая мимо, хлопнул по плечу. — Не тушуйся, убивать еще много придется. — Война! — махнул остальным. Едем дальше. Вскоре после того за Косогором показалась ледяная река. Над ней высокий берег, и там в двух полетах стрелы русский город. Первый, какой довелось видеть, Манулу. Городов на своем веку он насмотрелся самых разных. Всех не упомнить. Тангутских, китайских, харэзмских, персидских, индийских. Но такого удивительного еще не встречал. Поразил русский город невеличной, нет, он был совсем маленький, на коне медленной рысью обедешь за четверть часа, и то много будет. Но никогда еще ни в одном царстве десятник не видывал, чтоб город целиком был выстроен из дерева. Стены, башни, дома, все. В родной степи домов не было никаких, только юрты. В чужих царствах глиняные, каменные, иногда кирпичные, но дерева везде не хватало, оно стоило дорого. А тут, он какое расточительство! Должна быть здесь богатая страна. Повезло Батухану, что при разделе мира ему достался Запад, самой ближней частью которого является Русь. Лазутчик-половец рассказывал, что это пограничное княжество, маленькое и слабое. Захватить его будет совсем легко». Говорил он и как называется город, но название не произнести, ни запомнить похоже на свист Адора, тяжелой стрелы которой пробивают доспехи. Переехав реку по льду, Манул велел воинам рассредоточиться вдоль кромки обрыва и не высовываться. Поставил далеко друг от друга, чтобы охватить город полукругом, и затаились. Сказал, можно поесть, но огня не разводить и глядеть в оба. У всех было по две шубы — верхняя и нижняя. Теплые овчинные штаны, войлочные или меховые унты, хорошие малахаи. Не замерзнут, даже когда к ночи захолодает. Сам улегся на краю спуска, стал смотреть внимательней. Стены не шибко высокие. Толстые бревна зарыты торцом в землю, меж концов удобно укрываться стрелкам. Башня над воротами четырехугольная, там блестит шлемом часовой. Ходит. Пускай ходит. Ничего против солнца не увидит. Есть ров. Он замерз, но скаты посверкивают льдом. Поливает их, что ли? Это плохо. Зато днем мост спущен, ворота нараспашку. Это хорошо. Интересно было вот что. Вокруг всей стены по всю сторону рва зачем-то сложены большие поленницы дров. Это совсем хорошо. Если не получится захватить город с лету, За поленницами отлично укроются лучники. Ни один рус со стены не высунется. А кто попробует, пожалеет. Река опоясывала город полукругом. Точно так же был расположен в Китае этот, как его, Сянлун. Только китайский город был весь глиняный и раз в двадцать больше. Чингисхан мудрости своей решил не ходить на приступ, не губить монгольских жизней. Согнал со всей округе крестьян десять тысяч человек. Ночью они бросили в воду каждый по десять мешков земли и перекрыли реку. Она потекла на город и затопила его. Гарнизон сдался. Никто из нукеров не погиб. Только зарубили сто или двести крестьян за медленную работу. Про взятие китайского города Манул вспомнил просто так, без умысла. Крестьян в этих малолюдных краях столько не сгонишь. К тому же зима, река подо льдом. А главное, зачем терять время? Такую мелочь, да еще врасплох, можно... Взять на саблю с разгона. Больше высматривать было нечего. Пора назад с донесением. Оставив вместо себя самого опытного из воинов и повторив ему еще раз никого не пропускать ни в город, ни из города, Манул сел на заскучавшую звездуху и помчал обратно весело с ветерком. Ночью под покровом темноты вся передовая тысяча переместится на лед реки. А утром, как только опустят мост, стремительная лава пронесется по открытому пространству, влетит в открытые ворота, и первый русский город станет монгольским.